Глава 41. В салоне повисла пауза, даже слегка затянувшаяся, я бы сказала. Честно говоря, не ожидала столь откровенное признание из уст Давида, поэтому опешила. Просто дара речи лишилась на какое-то время. Передо мной точно монстр, которого так боится Марк, хоть хорохорится перед своими дружками. Понятное дело, надо авторитет поддерживать, только со стороны это выглядит глупо и слишком наивно. Тупые понты, но ведь парни ведутся. И действительно верят, что их главарь крут. Ага, разве что с яйцом сравнить, которое круче. И обязательно разорвет монстр, дайте только возможность. Но разве что в мечтах, и то под большим вопросом. Давид, я первая жила, на что услышала в ответ смешок. Продолжай. Мужчина так и не повернулся в мою сторону, глядя на дорогу уверенно ведя автомобиль, по проспекту. Начало мне уже нравится. «Ты говорил», произнесла на выдохе и мысленно взвешивая все «за» и «против», именно сейчас начать тот откровенный разговор, который мучает. «У меня ещё будет время. Это аргумент против. Лучше сразу в лоб узнать всю правду. Но это вроде как «за». Настроение у мужчины хорошее, невооружённым глазом видно, что доволен. Сомневаюсь, конечно, что именем из моих уст, но рожа так и светится, как гирлянда на новогодней ёлке. Рискнуть? Или всё-таки не стоит злоупотреблять? Как же сложно сделать выбор, кто бы только знал. Чего молчишь, красавица? Давид прервал мой мысленный диалог с самой собой, снова вгоняя меня в какой-то непонятный ступор. Ещё и комплимент прилетел, ведь не просто так он это сказал. Но он вообще никогда слов на ветер не бросает. Такое чувство, что каждое слово продумывает, прежде чем произнести. И отвечает, ведь мужик настоящий, а не подобие какой-то вроде Марка. «Ох, и втюрилась-то, дорогая!» — пропел мой внутренний голос. А я в ответ мысленно ответила. «Тогда не стоит рисковать». Правду боюсь услышать. Очередной жалости теперь от Давида я просто не перенесу. Бедная девочка, как же дальше-то жить будет? Вот же не повезло, бедняжки. И так уже полгода. В основном в спину, но все равно долетает. Выйти хочется от бессилия, все рты заткнуть. А также громко заорать, не надо меня жалеть. Я справлюсь обязательно, не сдамся. Наверное, по-другому просто не могу. Только сейчас почему-то пасую. Ну я к черту эту правду мысленно фыркаю, а вслух довольно резко произношу. «А куда мы едем?» «Где я, с небольшим пафосом произносит Давид, а я чуть ли не вжимаюсь в сиденье. «В ад?» — тихонечко интересуюсь, переподнимая обе брови вверх. Почему-то второй раз из уст мужчины это звучит не так зловеще, но все равно ассоциация одна другой краши. Злобное чудовище с когтями и шерстью в разные стороны. «Господи, куда я попала?» «Дорослабься ты!» Давид усмехается и дотрагивается до моей коленки, легонько ее сжимая. «Демьян его зовут, хороший парень, произносит на одном дыхании, только вот руку так не убирает. Вроде как самый главный у нашей шайки-лейки». час от часу не легче. Оказывается, еще и самый главный у них есть. А как же другой? Как его там? Бес, точно!» Девочки рассказывали, что вроде он самый крутой здесь. Давид — начальник безопасности, но сейчас управляет мотелем. Чем еще занимается фиг, разберешь. Но бабок у него немерено. Мне, конечно, плевать на банковский счет монстра, только вот девочек именно деньги и привлекают. Ну а что, каждому свое. Не в деньгах же счастье. И даже не в их количестве, как думают некоторые. А без тогда кто? Задаю вполне закономерный вопрос, чтобы хоть немного разобраться в этой непонятной иерархии нечисти, как Давид хмурится. «Погоди-ка!» останавливает останавливается у обочины возле въезда во двор, пропуская скорую помощь. «Это что за хрень?» «Ты думаешь?» «Сейчас узнаем». Давид заезжает во двор элитной многоэтажки, паркуется на одном из свободных мест и выходит из автомобиля. «Сейчас не до галантности, так что я вылезаю следом» неудобно в этом узком платье, но я справляюсь со столь сложной задачей. Надергиваю, так как попа уже наполовину видна, и следую за мужчиной к среднему подъезду. Что-то и мне тревожно, неужели скорая забрала этого демона? Надеюсь, все в порядке, иначе... но ну, наконец-то! Дверь открывает чудовище! Мать моя женщина! Я сейчас точно свалюсь в обморок. Чёрные волосы, борода, как у самого настоящего демона. Ещё и руки в непонятных тату. И это, по мнению моего спутника, хороший парень. Да от одного его вида сознания потерять хочется. Или сбежать отсюда подальше, лишь бы не встречаться с ним никогда. «Бес, что случилось?» Давид пожимает руку чудищу, а я мысленно стану. Ошиблась, но всё равно сути это не меняет. На беса, кстати, сильнее похож У меня уже коленки подкашиваются. а Желание резко рвануть вниз по ступенькам, игнорируя лифт, растет со скоростью света. Один небольшой шаг назад, второй. Машу забрала скорая с открытым приступом аппендицита. Выдает бес на одном дыхании. Демон поехал с ней, а я вот. Кивает головой в сторону, а у меня глаза лезут из орбит. Только сейчас замечаю на руке у мужчины маленькую девочку, кстати, которая совсем его не боится, смеется, играя с золотой цепью, висящей на шею чудовище, а также громко произносит, обращая наше внимание. «Бесь!» «А я при чем?» Давид, походу, как и я в замешательстве, причем полным и необъяснимым. «Маша, демон, скорая!» «Я, конечно же, сочувствую, только с Давидом солидарно. мы тут при чем?» А при том, что у зверёныша Арина на сохранении, а у меня дома орущий монстрик. В этом месте без даже усмехается. А также две встречи и куча геморроя в перспективе. Но я...» — Давид разводит руками в разные стороны, однако чудовище его перебивает. «А ты сегодня за няньку!» Вроде как снова улыбается, только уж больно наскал зверя похож. «Ещё и с помощницей!» В этом месте обращает своё драгоценное внимание на мою скромную персону. «Здрасте!» — кивает и вроде как снова улыбается. «Только вот мне всё происходящее не нравится». От слова «совсем». «Но кто же меня спрашивать-то будет?» Без вот два шага пересекает расстояние между нами, всовывает мне в руки малышку, а я от ещё большего непонимания происходящего даже пошевелиться не могу. Правда, девочку держу крепко, но все равно вместе с ней поворачиваюсь в сторону удаляющегося беса. «Ты офигел!» — орёт Давид, но чудовище делает нам ручкой, произнося со смешком. «Да вечер, Натаныч, ты уж не подведи «М-м-м», — стонет мой спутник и переводит взгляд на меня, а я на него. Влипли.